Глава 9. Погрузневший Петр Яковлевич провел Дуню и ее сопровождающих к дальней части двора. Увидев отцов вездеход, боярышня с любопытством осмотрела его. Он был вычищен, пропитан каким-то маслом и приобрел красноватый оттенок. Но ничего нового она не приметила. Чуточку постояла великодушно давая возможность разглядеть диковинную монстру Семёну-волку. Тот забавно таращил глаза и стоял с приоткрытым ртом, потеряв всю свою грозность. Дуня переглянулась с Кошкиным, и оба они снисходительно улыбнулись. Кажется, Семён заметил это и нарочито-сурово сдвинул брови. На его взгляд то и дело возвращался к вездеходу. Семен, можешь поближе осмотреть его? предложил Петр Яковлевич, облокачиваясь на поддерживающий крышу столб. Но Волков скривился, делая вид, что ему совершенно неинтересно, и даже отвернулся. Получилось так, что он отвернулся ото всех и теперь смотрел на ухмыляющегося Гришку. Поняв, что оплошал и выставил себя дураком, боярич быстрым шагом двинулся к мальчишке, подкармливающего его коня. По пути он толкнул плечом не успевшего посторониться Гришку, а мальчишки крикнул. «Тебе пальцы не нужны! Отойди от Буяна!» Дуня рассмеялась, вызвав у Петра Яковлевича немой вопрос. Она ответила, пожимая плечами. «Банально да, оскомины! Все боевые кони сплошь Буяны и Громы! Хоть бы кто-нибудь назвал своего четвероногого товарища изюмчиком, Тевтелькой!» Или крошкой. Кошкины Гришка захохотали, но боярин нашел, что возразить. Усеньки не боевой конь, хоть и дрессированный, но ты права. У нас много буянов и громов. А что такое тефтелька? О, это маленькая вкусная котлетка в соусе. Я больше всего люблю сметанный соус, но можно делать и в томат. Дуня осеклась. «Какие томаты? Их привезут в Европу вместе с перцами и картошкой лет через двадцать». «Ох, что-то ты заговорил меня!» Она сделала вид, что осерчала, и грозно спросила у Петра Яковлевича. «Я прибежала!» — начала она говорить. «Думала, тут что-то важное». Боярин широко улыбнулся и велел столпившимся работникам. «Тащите взлет сюда!» Взлет? Дуня нетерпеливо вытянула шею, стараясь разглядеть, что ей хочет показать Кошкин. Но работники мешкали. И тогда она решила побыть вежливой и потратить время ожидания на вопросы о житие-бытие боярина. Чинно сложив руки на животе, начала нейтрально. «Пётр Яковлевич». Как поживаешь? Uh... <связывая> Отвлекся от работников Пётр Яковлевич. Хорошо ли быть, женатым?» Боярин иронично посмотрел на Доронину, а она великосветски продолжила: Скоро ли порадуешь ей Елизаровну или внучкой? Петр Яковлевич набрал в грудь воздуха, чтобы осадить девчонку, а то лезет с личными вопросами. Но удивился, что она спрашивает про внучку, а не про внука для матери. Пока соображал, не поинтересовалась. «И как твоя нога? Точнее, не нога, а... ну, сам понимаешь». Дуня смутилась и озабоченно спросила. «Не болит? Не чешется? Погладить не хочется?» «Чего?» — опешил боярин, позабыв о первых вопросах, и невольно уставившись на протез. «Ты не стесняйся, говори!» Серьезно смотря на Петра Яковлевича, проникновенно произнесла Дуняша. «Я же у лекарки Екатерины училась, потом у травницы Пелагеи в монастыре. Они придают большое значение эффекту памяти. Вот казалось бы, ноги нет, а она напоминает о себе щекоткой, потом почесывается и свербит. Это же мука какая!» «Да вроде бы нет. Ранее не замечал ничего такого. Но как только ты спросила, то сразу ступня зачесалась». Боярин с изумлением вновь посмотрел на протез, не веря тому, что сам только что сказал и почувствовал. Дунев сделал указательный палец вверх. «А я что говорю? Эффект памяти!» «И чего делать теперь?» Кошкин поморщился и весь напрягся. Засудило так, что прямо в кровь разодрал бы». Растерянно пожаловался он. «А ничего не поделать». Сочувствием произнесла она, вновь смиренно сцепляя руки на животе. «Не думать об этом, и постепенно всё на нет сойдет. Лицо боярина вытянулось, и он в сердцах бросил. «Выдрать бы тебя!» чтобы языком чего ни попадя не молола. Дуня надулась и буркнула, что всего лишь хотела быть вежливой, сочувствующей и понимающей. Вот и сочувствовала бы, а не несла всякую чушь. Гаркнул Пётр Яковлевич, не зная, как теперь унять зуд в несуществующей ноге. «Да чего тебе сочувствовать?» Возмутилась боярышня и аж подскочила на месте. Всего несколько месяцев тебя не видела, а ты умудрился раскобанеть, как лось. Щеки хомячий нажрал, глаз не видать. Это ж Дуня осеклась. Эй, эй, Яковлевич, ты чего? Я ж тебе правду говорю. Боярышня отпрыгнула, прячась за гришку, и быстро-быстро затараторила. Кто, как не я, твой лучший друг, не откроет тебе глаза на истину! Ты ж весь в делах и заботах, а воинскую науку небось забросил. А тебе нельзя слишком вес прибавлять. Это лишит тебя подвижности. Набычившийся и раскрасневшийся боярин, перевший на нее, остановился и махнул напряженному гришке, чтобы тот не боялся. Дунька, тебя за язык, да на веревочку. Петр встал, глубоко вздохнул и уже спокойнее посмотрел на свою подруженьку. «Права ведь мелкая оса. Что-то он отяжелел, и на коня теперь взгромождается, а не взлетает. И дело тут не в протезе. Хотя в последнее время он давить стал». «Ладно». Кошкин лениво махнул рукой. «Чего за холопом прячешься? Иди сюда». Боярин повернулся к своим работникам. «А вы чего там притихли? Долго мне вас ждать?» Идем, батюшка, идем! На разные голоса загомонили его люди, с любопытством косясь на дерзкую девчонку. Кто-то из них воскликнул. «Это шана, она! Та самая!» Дуня с любопытством посмотрела в сторону работников. Но тут мужчины разошлись, а Пётр Яковлевич с гордостью воскликнул. «Смотри!» и подал кому-то знак. Все отошли. Из толпы выскочил юнец, сел на корявое подобие табурета и схватился за рычаги, напоминавшие короткие весла. Боярин раздраженно отбросил палочку, которую где-то успел схватить, чтобы почесать протез. Посмотрел на изумленную Дуньку и рассмеялся. А она не знала, на что смотреть. Перед ее глазами были какие-то планки, шестерни, колесики, а наверху лопасти, как у вертолета. Не сразу дошло, что планки это рама и держатели для шестеренок и колесиков. А лопасти это детский пропеллер, только в укрупненном масштабе. И во всем этом устройстве как-то умудрились приладить дощечку, на которую сел пацан. «Дунька, отойди!» Весело скомандовал боярин, и пацан начал грести. Его размеренное давление всем корпусом на рычаги заставляло крутиться каждую деталь, и движение передалось на центральный шест, который начал раскручивать лопасти. чуметь! выдохнула Дуня. «А зачем так много всяких штуковин?» «Это ж греческая механика, Неуч!» Счастливо смеясь, бросил Петр. Одно зубчатое колесо усиливает работу другого, и так далее. В результате верхушка крутится с такой скоростью, которую не может выдать ни один лавкач. Крутится! Яростно закивала боярышня, не веря тому, что видит. Это было так здорово, и все сделано из дерева. Ну надо же! «А теперь смотри! Смотри внимательно!» Воодушевленно заорал Кошкин, хватая ее голову руками, чтобы она наверняка не упустила ни одной мелочи. Юнец усилил нажим, заставляя работать рычаги быстрее. И поблизости от него стало невозможно стоять, так как лопасти подняли страшный ветер. «Смотри!» — закричал Пётр и Дуня увидела, что вся нелепая конструкция приподнялась. «Ты видела? Видела?» Вопил он, как ненормальный, победно вскидывая руки. Дуняша с восторгом перевела взгляд на боярина и уважительно крикнула. «Но ты голова, Пётр Яковлевич! Супермозг!» Пацан-испытатель выдохся и медленно останавливал работу. Сделаем взлет крупнее. Не слыша ее слов, но догадываясь по лицу дуняши, что она в восторге, начал говорить он. Поставим взлет на вездеход, и будет он у нас летать. Торжественно объявил боярин, и его люди одобрительно загомонили. Не, не будет. Покачала головой дуняша и, изобразив огорчение, пояснила. «Он слишком тяжел. «Тогда другую штуковину придумаем, и она будет летать», — с упрямством возразил Кошкин. «Не, она не будет летать. Возможно, немного приподниматься вверх. Но на этом все. Все замолчали и смотрели на Дуню, как на врага человечества. Она ради них же говорила правду. «Слишком дорогое удовольствие в это время...» проводить заведомо неудачные эксперименты. Поэтому лучше «Горькая правда» сейчас, чем потом сказать «Я и так знала». «Не понял». Вновь навычился боярин, и при его сотне с лишним килограммов выглядело это устрашающе. «Ну, если соединить взлёт и вездеход, то, возможно, он сможет немного приподняться над землей. Дуня глубокомысленно наморщила лоб и выдала. «Из-за разницы воздушного давления. Ну, я так думаю. Просто приподниматься, а не летать». «Ты...» — процедил Пётр Яковлевич. «Вот хрена ли ты так? Я тебе позвал, чтоб ты выдала гениальную идею, а ты режешь все на корню». «Да я ж тебе серебро экономлю!» — возмутилась она. «Ну, скажи...» «Разве я не права?» «Сам подумай». «Да вижу уже, что права, но...» Он расстроенно махнул рукой и отвернулся. «Да ладно тебе!» — примирительно произнесла Дуня. «Другие и этого не смогли бы сделать, а у тебя прямо как по писанию. Сначала была мысль, потом слово, а там и дело подоспело». «Ох, Дунька!» — вздохнул Кошкин. Не зря к тебе священники приглядываются. Болтаешь, чего не попадя. Он с тоской посмотрел на модель взлета и весь как-то даже похудел. Еще пару мгновений назад был сияющим полновесным кабанчиком, а сейчас обмяк. Дуня подошла к устройству и, проигнорировав сердитый взгляд юного испытателя, попыталась разобраться в том, что мастера нагородили. Она вела пальцем от одной штуки к другой. Вроде все понятно и наглядно. Такие колесики еще Ванюшка использовал, когда делал со своим дядькой большую гусеницу. Но дальше понятно, у Дуни не шло. Наверняка есть какие-то другие придумки, которые заменили бы всю эту массу штуковин. Но она не знала. Это совсем не ее тема. Запах пота, шедший от пацана, защекотал нос и она чихнула, потом еще и еще. Фу! выдохнула она и свирепо почесала кончик носа. Дуня хотела прогнать недоросли, чтобы не мешал дышать, но тут ее взгляд отметил крепкие ноги пацана. Он еще не вошел в силу, и строение тела у него было юношеское, но ноги. А Петр Яковлевич, а чего сделали рычаги для рук, а не для ног? Мне вообще эта идея не нравится, так как носили человека, в принципе, далеко не улетишь, но ноги всяк сильнее. Дуни никто не ответил, зато все переглядывались между собой, и у всех был тот же вопрос: действительно, а чего зациклились на работе рук? Так-то, продолжила Дуня, можно все то же самое сделать, только толкать от себя рычаг ногами. А «Обратно он как?» — спросил кто-то из рабочих. «А как сейчас сделано? Там же должно быть возвратное действие». «На вездеходе оно есть, а здесь нам места не хватило». «Ну, для ног надо сделать так, чтобы рычаг возвращался. А вообще-то можно по-другому». И Дуня изобрела велосипед. Точнее, кручение педалей и их воздействие на колёса. Довольная собою, она горделиво окинула обсуждающую её идеи компанию и бросив Петру Яковлевичу, что это всё равно не поможет полететь данной модели, так как у неё нет хвоста и придающего ход вперёд элемента, направилась к выходу. «Вот зараза!» — покачал головой Пётр Яковлевич. «А что тогда полетит?» С досадой спросил её вдогонку. «Да откуда я знаю?» Возмущенно сплеснула руками Дуня. «Какой-нибудь воздушный шарик?» Она обрисовала руками шар, потом нахмурилась и поправила сама себя. «Лучше не шарик, а форма котлетки». «Какой котлетки?» Опешил Пётр Яковлевич, и щека его нервно дернулась. «Я так и не понял, что за тефтели, которые как котлетки. А теперь шары в форме котлет». Боярышня остановилась и посмотрела на озадаченных мужчин, испепеляющих ее сердитыми взглядами. Подумав о их неуравновешенности, она мило улыбнулась и терпеливо пояснила. «Котлетки — это обжаренные в масле и томлёные в печи, миленько меленько рубленые мясные пирожочки. Вот прямо мясное тесто. Вкусно до да, обалдения. А форма у них такая». Дуня изобразила овал. «Ладно, иди уже», — буркнул Кошкин. Дуняша уже повернулась и пошла, когда ее окликнул один из мастеров. «Боярышня, ты сказала воздушный шарик в виде котлетки. Но почему ты думаешь, что он полетит?» Если его наполнять горячим воздухом и постоянно подогревать струей горячего воздуха, то шар, то есть котлета, тьфу, запуталась. Если поймать много-много горячего воздуха в мешок размером с большую избу, то этот мешок поднимется в воздух и наверняка поднимет с собой кого-нибудь легкого. Собаку точно поднимет. А может, вон его. Подбородком Дуня указала на крепконогого юнца и мстительно добавила «После поста!» «А почему он поднимется в воздух?» Не отставал любопытный мастер. Тут Кошкин ударил себя по лбу и простонал. «Какой же я дурак!» Княжич же рассказывал, что горячий воздух поднимается и приводит в движение лопасти игрушки!» Он шальным взглядом посмотрел на Дуняшу и ринулся куда-то в помещение. Оттуда послышался звук падающих деталей. Но вскоре боярин вытащил ту самую елочку, что делали прошедшей зимой. Дуня махнула рукой и отправилась к выходу. Полеты ее не интересовали. В этом деле можно жизнь положить и ничего не добиться. Легкий газ еще не научились выделять из чего-то там. А она понятия не имеет, как это делается. Созданием двигателя тоже все сложно. Даже если ей под нос сунут нефть, да хоть бензин, керосин, куда его наливать, чтобы что-то затарахтело и заставило колеса двигаться? Ее мысли прервал возмущенный голос Гришки: Боярышня, глянь на этого остолопа! Выход перегородил, мышь не проскочит. Да уж. Недовольно проворчала Дуня. Дождь на улице не ослабевал. Дороги были. Можно сказать, что их не было. «Не застрял бы наш вазок в лужах», — обеспокоенно заметила она. «Лучше ехать в объезд. Там хоть плашками улица мощена». «Это если мы выберемся отсюда», — плюнул Гришка, глядя на суету возле телеги с грузом, которая заехала во двор мастерской. И пытаясь развернуться, перегородила выезд. И хватило же ума сюда впереться! Продолжал злиться воин. Дуня посмотрела на Семена волка, спешно принявшего горделивую позу при ее появлении. Он всем своим видом демонстрировал безразличие, и только ошарашенный взгляд выдавал, что Боярич видел взлет. Тайны в работе кошкина не было. Тем более он сам пригласил Семена смотреть, но боярича задела снисходительное отношение Петра. И сейчас он с некоторым злорадством смотрел на негодующего Доронинского холопа, который тоже был виноват в том, что Семён ушел. Дуня же приготовилась ждать, когда растя возница освободит проезд, и чувствовала, что подмерзает. Она бы сейчас от нижних подштанников не отказалась бы и шапку напялила бы, как у Кошкина. «Гришенька, сбегай, забери мою накидку и платочек». «Ох, боярышня, чуть не забыли!» Воин покаянно приложил руки к груди и понесся в избу с печью. Вместе с Гришаней из избы вышел розмысл и с улыбкой преподнес Дуне зонтик. «А, когда же ты успел сделать?» — радостно воскликнула она. «Боярышня!» «Красивого промасленного полотна у нас тут не было, не обессудь. Но очень уж мне хотелось попробовать, что получится». Дуня нащупала колечко, к которому были прикреплены тонкие палочки-спицы, и потянула его вверх. «Движется!» — сияя, сообщила она Никите. «Чтоб закрепить, надо поднять кольцо почти доверху и в дырочку поставить штырек пояснил ей Никита. Дуня заглянула под зонт и увидела вместо пупы, которая должна удерживать спицы в верхнем положении, углубление. Розмысел тоже заглянул под зонт и, приподняв спицы до самого конца, зафиксировал их в этом положении, ставив в углубление деревянный штырек. «Под тяжестью всех этих палочек!» «Спиц!» — поправила мастера Дуня никита вскинул брови вверх, но согласно кивнул а дуня засомневалась вяжет ли на руси спицами вроде бы это древнее искусство но у мамы была только одна мастерица по вязанию и носочки она вязала иглой так вот продолжил объяснение розмусел поднятые вверх спицы норовят вернуться в обратное положение давят вниз И тем самым удержит штырек в углублении. Дуня, Гришка и даже Семен с интересом разглядывали зонт. Он был похож на большую плоскую тарелку. Мастер подрезал грязно-серую ткань, но неровности оставались. Надо бы подшить! Смущенно оправдался он. А можно наоборот разлохматить и оставить висеть, чтобы получилась дополнительная защита от брызг. Но можно и подшить. Дуня пыталась сообразить, как должны быть поставлены спицы, чтобы зонт приобрел покатую форму. Но получалось слишком сложно. Во всяком случае, с деревяшками этого не добиться. А если получится, то вес зонта станет неподъемным. Эх, жаль. И ведь даже большие пляжные зонты, которые можно было бы воткнуть в песок, здесь никому не нужны. Она покрутила страшненький зонт в руках, а потом приосанилась и пошла павой. Ей не хотелось расстраивать расстаравшегося для нее розмысла, и она чуть преувеличила градус своего счастья. Он заслужил. Это ж надо было с полуслова, с полувзгляда ухватить мысль и сделать все на коленке. Сенька-волк насмешливо проследил за Дуней и сдал глубокомысленное «ммм». И вновь сделал вид, что его ничего не интересует. Зато Гришенька попросил подержать зонт и открыть-закрыть его. Дивно как! выдал он, и пользительно для жонок. Разве что носить его им тяжеловато будет. Пусть муж несет, а жена его под руку держать будет, ляпнула Дуня. Неприлично! Покраснел Гришка. Но розмысл задумчиво вцепился себе в бороду. И тут раздался гневный окрик Сеньки Волка. «Если ты сейчас же не уберешь дороги телегу, то я пройдусь по твоей спине кнутом!» На помощь недотепе пришли работники, и телегу буквально на руках стали разворачивать. Дуня осуждающе покачала головой. Она осуждала не помощь, а неловкость хозяина телеги и саму ситуацию. Из глубины двора вышел Кошкин. «Совсем я не гостеприимным стал. Прости меня, свет Евдокиюшка!» Повинился он и с любопытством уставился на зонт. Но не успел ничего спросить, как Дуня влезла в разгорающуюся ругань между работниками и тем, кто устроил им тут сырбор. Им оказался мальчишка, одетый с чужого плеча, И от того, оказавшегося взрослым. А так-то ему, оказывается, тятя велел нужные мастерам чурбачки привезти. А он застрял тут. «Но чего на отрока взъелись?» — прикрикнула она. «Не мудрено с такой телегой не рассчитать место для поворота. А раз это ваш постоянный поставщик, то взяли бы и переделали ему оглобли. Неужели сложно поворотную точку сделать?» «Чё?» Дуня попыталась объяснить, но сразу же поняла, что объяснить дольше, чем нарисовать. Она попросила принести уголёк и прямо на покрытом плашками дворе изобразила примитивнейшее устройство для помощи в развороте телеги. «Так тут дело на один зубок!» Почесал голову розмысл и начал раздавать указания. Все зашевелились, но Дуня ждать не стала. Дорогу освободили и она подняла над собой зонт. А верный Гришенька посадил ее в вазок, помог закрыть зонт, и они все вместе поехали домой. Впечатлений в этой мастерской нахватались полные штаны. Настало время поделиться увиденным и заказать кухарке котлетки.